Глава девятнадцатая. Чревоугодие. Двадцать восьмое августа две тысячи двадцать четвертого года. Я снял одежду и доспехи, которые бы только мешали, оставшись в броне псевдоплотии, а затем подошел к первой из чаш. Концентрация крови в ней была минимальной, но даже десятка капель хватило, чтобы окрасить воду алым. «Активировать мгновенную смерть? Да, нет». Сев у края, я засунул туда палец и, убедившись, что он не отвалился, облизнул, пробуя раствор на вкус и оценивая последствия. Внутри растекалась чужеродная энергия, но я мог контролировать ее так, что угрозы не ощущал. Я взлетел и не стал растягивать удовольствие, пытаясь действовать постепенно. Долетел до середины бассейна, после чего, отключив навык без единого всплеска, вошел в воду и хотя она была едва теплой, словно погрузился в море огня. Впрочем, спустя несколько минут стало легче, и я замер, опускаясь на дно. Подводное дыхание. Первые минуты я просто терпел боль, позволяя организму приспособиться к внешней среде, а затем сделал первый вдох, впуская жидкий огонь в собственное тело. Резерв, слегка просевший после создания средней филактерии, начал стремительно наполняться, и этот процесс лучше было бы немного притормозить, «Исцеление, исцеление, исцеление!» «Раз уж я не мог использовать зависть, то пришлось идти по куда более длинному, долгому и дорогостоящему пути и положиться на собственное тело». «Внимание! Ваше сопротивление огню повышено до второго уровня!» «Прошло несколько часов, прежде чем я почувствовал себя достаточно свободно, чтобы перейти к следующему шагу». «Поглощение крови!» Теперь кровь вокруг меня начала поглощаться, вливалась в псевдоплоть боевой формы и, проходя через нее, достигала настоящего тела. «Не забывай про нас, повелитель», — попросила Мара. «Конечно». Часть энергии ушла в сосуд, давая Банше возможность ее поглотить. Постепенно вода начала светлеть и спустя несколько часов стала прозрачной. Впрочем, свои выгоды я из этого извлек. Внимание! Мудрость естественным путем повышена на одну единицу. Родословная истинного дракона повышена до четырех единиц. Божественная сила плюс один, сто три. Плоть плюс один, шестнадцать. Выбравшись из первой чаши, я направился к следующей. Можно было, конечно, остаться в первой, постепенно увеличивая количество крови, но по имеющейся у меня информации такая методика будет менее эффективной. Рост концентрации должен быть постепенным, но значительным. Во вторую чашу я просто нырнул, погрузившись в обжигающую воду, и, по сути, повторил предыдущий цикл только на более высоком уровне сложности. Внимание! Мудрость естественным путем повышена на одну единицу. Ваше сопротивление огню повышено до третьего уровня. Родословная истинного дракона повышена до пяти единиц. Божественная сила плюс два. Плоть плюс один. Спустя примерно сутки я выбрался на поверхность. Кажется, я создал ад. Котлы в наличии, только чертей с вилами на берегу не хватает, но призвать демонических практиков не такая уж и проблема. Вилы при желании тоже можно найти. Третий бассейн. Внимание, мудрость естественным путем повышена на одну единицу. Ваше сопротивление огню повышено до четвертого уровня. Родословная истинного дракона повышена до шести единиц. Божественная сила плюс три, плоть плюс один. К сожалению, я не мог использовать кровь для массового усиления последователей, в лучшем случае выделить пару-тройку флаконов для ключевых союзников, по крайней мере, не согласовав данный вопрос с тем, кто на самом деле сразил дракона. Блинк! Я появился над четвертой чашей и рухнул в нее, словно рак в кипяток. Подозреваю, ощущения были схожими. Правда, в отличие от членистоногого, я не умер, продолжая адаптироваться и поглощать растворенную в воде кровь». «Внимание! Ваше сопротивление огню повышено до пятого уровня. Сопротивление огню трансформируется в иммунитет к огню Д плюс ранга». Описание. Ваша сопротивляемость повысилась до уровня, на котором обычное пламя не способно причинить вам вреда. Предельная безопасная температура – 1000 градусов. Вроде бы и неплохо, но тысяча градусов не особенно много, с учетом того, что даже костер способен давать больше. Иначе говоря, иммунитет мне выдали какой-то фальшивый, по крайней мере, без дальнейшей прокачки. Впрочем, даже более высокая температура все равно будет не так опасна, поскольку сопротивляемость также сохранилась в рамках нового навыка, «Стало легче, но не сказать, чтобы сильно. Вода изначально была не такой уж и горячей, иллюзию создавала содержащаяся в крови энергия, и, к слову, температуру я вполне себе ощущал, а значит, иммунитет не влиял на чувствительность, иначе я лишился бы такого удовольствия, как горячая пища». «Внимание! Мудрость естественным путем повышена на одну единицу, родословная истинного дракона повышена до семи единиц» божественная сила плюс четыре плоть плюс один более менее равномерное повышение параметров являлось следствием выверенного ритуала концентрация крови была достаточной чтобы каждая новая чаша давала мне совершить следующий шаг не больше снижая риски получения травм но и не меньше не позволяя упереться в стену и тем не менее каждый новый цикл казался сложнее предыдущего к тому же банши тоже отъедали свою долю постепенно становясь сильнее и этот момент приходилось учитывать. Исключением была разве что божественная сила, но при жизни у дракона ее было очень много, я поглощал кровь в промышленных количествах и, сильно подозреваю, извлекал лишь малую часть. «Блинк!» Сравнения уже заканчивались, но дело нужно было довести до конца, и я вновь погрузился на дно, поглощая растворенную вокруг кровь. «Внимание! Мудрость естественным путем повышена на одну единицу!» Родословная истинного дракона повышена до восьми единиц. Божественная сила – плюс пять, плоть – плюс один. Внимание! Вы первый из вашего мира достигли третьего предела плоти. Стоимость разблокировки предела – 1000 ОС. Вы получили способность сжигания жизни C – С плюс один из одного. Описание позволяет пожертвовать очки плоти и живучести на время, значительно увеличивая физические параметры и регенерацию. Поскольку вы являетесь условно-бессмертным существом, то параметры будут не удалены, а лишь временно заблокированы. Срок блокировки вариативен. Нельзя сказать, что способность бесполезная, даже наоборот, но использовать ее без крайней необходимости не будешь, только на пороге гибели, стремясь переломить исход проигрываемой схватки, или желая утащить с собой в могилу побольше врагов. «Полет!» «Во всем нужно разнообразие, и на этот раз я стрелой вырвался из пятой чаши, а затем, не оставляя себе времени для сомнений, переместился к шестой, потому что если взять паузу, то прыгнуть в следующий котел будет гораздо сложнее». Бульк? «Внимание! Мудрость естественным путем повышена на одну единицу. Родословная истинного дракона повышена до 9 единиц. Божественная сила плюс шесть». Прана тоже подросла, но уперлась в предел, преодолеть который естественным путем было задачей нетривиальной. Впрочем, пытка подходила к концу, оставалась только последняя, седьмая чаша, ну, если не считать за восьмую, сам колодец. — Мы, — начала Ая, — мы больше не можем, хозяин. Точнее, нам нужно время, чтобы переварить полученное и стать сильнее, — поправила подругу Мара. — Хорошо, тогда я запечатаю сосуд. Тем более убирать банши в карты в такой момент было бы не лучшей идеей, как и оставлять снаружи, где они могли сотворить что-нибудь нехорошее, или просто погибнуть, не справившись с давлением, исходящим из кровавого колодца. «Внимание! Вы достигли просветления!» Боль никуда не ушла, но теперь я чувствовал растворенную в воде энергию куда лучше, что позволяло совершить очередной прорыв. «Ваше сродство с огнем повышено до третьего уровня!» И мало того, накопленная энергия позволила оставаться в этом состоянии и дальше, до тех пор, пока мое понимание стихии огня не повысилось вновь. «Ваше сродство с огнем повышено до четвертого уровня, просветление завершено». И мир утратил свою ясность. Я открыл глаза, без удивления обнаружив, что вода вокруг идеально прозрачна, а затем на меня обрушился новый поток сообщений. Внимание! Мудрость естественным путем повышена на одну единицу – 120. Родословная истинного дракона повышена до 10 единиц. Божественная сила – плюс 7 – 130. Подождите! Поздравляем! Ваша драконья родословная достигла предела. Дальнейшее развитие параметра невозможно. Вы получаете особенность «сын дракона». Особенности «драконорожденный» и «кровь истинного дракона» поглощены. «Подождите! Никто из истинных драконов не признал вас своим прямым потомком. Вы не можете получить положенные по статусу дары. Особенность «Сын дракона» заменена на «Карп, поднявшийся по водопаду». Описание. Ваша кровь сильна и не так важно, являетесь ли вы потомком одного из истинных драконов или сгустили свою кровь, сразив бесчисленное количество чудовищ». Слабые склонятся перед вами, а сильные попытаются сожрать, но пока вы живы, то имеете шанс пройти через драконь Еврата и стать одним из тех, кто стоит на вершине пищевой цепи. Божественная сила плюс 10, известность плюс 10. Теперь божественная сила составляла 140 единиц, а известность 187. Начинаю подозревать, что немалая заслуга в стиле описания принадлежит моему собственному разуму, подобравшему наиболее подходящие слова. В конце концов, общение со всеми этими культиваторами не могло не сказаться на психике. Да и притча о карпе, способном подняться по водопаду и, пройдя через врата, переродиться в дракона, общеизвестна. Правда, обычно ее не принято понимать буквально, как в данном случае. Внимание! Вы получаете расовую способность пожирания c плюс ранга. Описание. Ваше происхождение накладывает на вас определенный отпечаток. Пожирая плоть носителей драконьей родословной, вы можете перенять частицу их могущества. Откат. Год. Внимание! У вас есть два из смертных грехов. Желаете заменить расовую способность пожирания на «чревоугодие»? Да. Нет. Нет. Предложение крайне неожиданное, но прежде чем его принимать, нужно для начала оценить альтернативный вариант. Благо, возможность посмотреть описание имелось. Чревоугодие, второй из смертных грехов, скрытый навык С плюс ранга, главное свойство пожирания, позволяющее становиться сильнее, поглощая чужую плоть. Затем пасть, чтобы глотать неглотаемое, зубы, чтобы жевать неживаемое, и бездонный желудок, чтобы впихнуть невпихуемое. И вишенкой на торте — голод, не позволяющий насытиться во время действия навыка. Ну а действует он сутки с откатом в 30 дней. Ну и традиционное для грехов небесное испытание тоже в наличии. Обе способности выглядели сомнительными, но в данной ситуации пожирание казалось получше, а коллекционировать грехи я никогда особо не стремился. И тот факт, что теперь меня к этому буквально подталкивали, несколько напрягал. «Похоже, пора связаться с покровителем». «Мне тут предлагают взять один из семи смертных грехов». «Чревоугодие», — отозвался Каин, — «сильная способность, но, как по мне, недостатки многократно превышают достоинство «Ты о голоде?» «Скорее, о соблазне». «Думаешь, я сойду с ума и начну жрать всех подряд?» «Поначалу нет». Вероятно, ты начнешь с монстров, преимущественно неразумных, хотя кровью дракона ты не побрезговал уже сейчас, так что просто монстров, невзирая на наличие у них разума. Продолжай. Но каждый раз, сразив сильного врага, ты будешь против воли задумываться о том, каков он на вкус и что тебе даст его поглощение. «Возможно, ты сдержишься, а возможно, сделаешь еще один шаг и съешь кого-то из тех, кто ближе к монстрам, чем к людям. Например, арахноида. Та жрица в храме, помнится, была очень сильна. И за этим недалеко и до пожирания человечины. В какой-то момент тебе станет плевать на то, к какому виду принадлежит твой враг, или, скажем, «павший союзник», Хотел бы я сказать, что такого никогда не произойдет, но когда речь идет о вечности, то никогда это слишком долго, и та же жадность у меня, например, чуть ли не перманентна в откате. Ты забыл о небесном испытании. Напротив, я о нем прекрасно помню, и сложно заранее сказать, какую форму оно примет в данном конкретном случае. Финальный выбор оставался за мной, а он не сказать, чтобы был легким — Чревоугодие выглядело более выгодным, чем пожирание И тем не менее... Вы проявили добродетель, добровольно отказавшись от смертного греха Подождите, в качестве компенсации вы получаете навык c плюс ранга щедрость Щедрость – первый из добродетелей Весь получаемый опыт и лут отходят в системе Время действия – 30 дней, откат – 30 дней Небесная награда зависит от количества пожертвованного опыта и лута. Я аж закашлялся, попытавшись представить условия, при которых я на месяц откажусь от опыта и лута. Впрочем, возможно, подобная жертва будет вознаграждена по заслугам. Мне кажется, или небесная награда это возможность получить нечто такое, что иными путями раздобыть практически невозможно. «Возможно, — согласился Каин, — но платишь ты вперед, а награда может быть сколь угодно далека от твоих ожиданий. Я бы назвал это беспроигрышной лотереей. По крайней мере, система в ней точно никогда в проигрыше не останется. Иначе говоря, ставка на чудо. Впрочем, даже случайный приз, если будет соответствовать общей ценности жертвы, может оказаться полезным. Но не здесь, не сейчас и, конечно, не мне». Отказаться от добродетели не получится, а вот забыть о ней до поры до времени легко. В конце концов, я еще даже не приступил к обеду. «Я облетел тушу Виллура». Дракон выглядел вкусным, но при этом слишком большим, чтобы сожрать его во вменяемые сроки, по крайней мере целиком и без помощи чревоугодия, поэтому выбирать нужно было самое вкусное. И инстинкты подсказывали, что в данном случае это будет сердце, которое я вполне ощущал даже за толстым слоем чешуи. Причем речь даже не столько об органе, сколько об огромном кристалле, который должен там образоваться. «Аура копья, энергия копья, рассечение». Я бил в стык чешуи, но даже усилив удар всеми способностями, сумел оставить лишь едва заметную зарубку. Конечно, зарубка — это уже неплохо, но что-то не вдохновляет. Теоретически я мог попытаться забраться через одну из ран, но это тоже будет непросто. «Каин!» — вновь обратился я с молитвой к покровителю. «Не поможешь мне с разделкой?» «Я обещал поделиться возможностью, но если ты хочешь именно сердце, то должен добыть его самолично» считаешь я слишком жадный зависит от того сумеешь ли ты взять желаемое или вовремя отказаться осознав что задача тебе не по плечу звучит как провокация думаешь внимание вам предложено задание церанга сердце описание найдите способ извлечь кристалл из павшего дракона не нанеся чрезмерных повреждений награда вы можете забрать сердце наказание каин заберет труп дракона Наглядное напоминание, что хотя я и получил уникальный доступ к трупу дракона, но он не останется здесь навсегда, и у моего покровителя на него иные планы. Приложив определенные усилия, я смогу добраться до сердца, но сколько времени на это уйдет, и к тому же сомневаюсь, что мне по силам поглотить столь мощный источник энергии. Вы отклонили задание сердце репутация с Каином повышена. Раз уж ты в любом случае вскоре заберешь труп, то как насчет крови? «Ее я тоже заберу. Не возражаешь, если я наберу несколько фляг? Планируешь поделиться с последователями?» «Возможно», — кивнул я. «Легиону не помешает несколько капель, чтобы довести родословную Золотого Ворона с девятки до десятки». «Хорошо», — отозвался Каин. «Главное, не давай слишком много, иначе он не сможет переварить ее и сам станет носителем драконьей родословной. То же самое касается и других игроков». Драконья родословная сделает их сильнее, но заставит испытывать к тебе не только почтение, но также и подсознательное желание сожрать. И как драконы не вымерли при таких инстинктах? Они достаточно разумны, чтобы контролировать желание. В таком случае люди тоже справятся. Я просто предупредил насчет рисков. Значит, я могу набрать фляг пять? Три. Договорились. Тем более, что речь шла о стандартных флягах игрока, в которые вмещалось порядка литра воды, а не жалкие флаконы на несколько десятков капель. Торговаться в такой ситуации было бы ошибкой, а сегодня я и так едва не сделал глупость, попытавшись сожрать больше, чем смогу переварить.